219. Суетой и явлениями жизни текущей можно совершенно заслонить свет, так и проживший без света весь век свой земной. Ничему и никому не дозволяйте становиться между собою и светом Владыки. В свете его смотрите на всё, что происходит с вами, иначе не дойти до Владыки.